Аляска понеслась в сторону Адмиралтейства, увозя принца Иоанна Антоновича и майора Жихарева. Конюх продолжал стоять у пристани. К нему подошел плечистый, в парусиновом балахоне господин, со свитком в руках. Кого это повезли? А кто из нас? На утек было сущеглупый, с подкаравулу. Да его изловили. Кто изловил? Майор гвардии Жихарев. Кто? Жихарев? Как? Ломоносов, а именно он оказался этим случайным господином, бросился на набережную. Но коляска уже выскочила на мост, съехала на Васильевский остров, обогнула шляхетный коецкий корпус и понеслась обратно к Колтовской. Далее событие, развивались с невиданной быстротой. Уже на следующий день, а именно 26 июня, княгиня Екатерина Романовна Дашкова встретилась с государем. Эта неожиданная утренняя встреча побудила Дашкову предпринять спешную поездку из Аронейнбаума в Петергов, чтобы предупредить Екатерину Алексеевну. Но не будем забегать вперед. Петр Федорович был крестным княгини Дашковой. Поэтому, спокойно посадив ее рядом с собой, он начал разговор с обычной своей откровенностью. Ах, вы, изменница, знаю, знаю о вас. Милостис, пожалуйста. Что же вы знаете, сударь? Все знаю, все. О, прошу вас, не вскакивайте. Все ваши альянсы с моими противниками мне известны. Вы живете больше в городе. Избегайте двора наших мирных удовольствий и забав. А а по, кстати, скажите-ка, чем вас банда некоторых людей приколдовала? Чем? Вот, я и спрашиваю, чем. Что на медведя с рогатиной ходит, до да ночи на играет в карты и кутит. Только слышно, бакханали Буянство, скачки с песнями на рсаках. Ваше Величество! Шалберники, взбешенные с сорвиголовы и атлеты. Ваши прочие партизаны, разоренные дворянчики, мелкие офицеры, плохие на службе, обитающие по закоулкам. Что? Видите? Все знаю. И на все пока смотрю сквозь пальцы. Это ли идеалы, которые вы с моей женой у Даламбера, Дидро и Руссо вычитали? Клевета, Ваше Величество. Простите, не могу слышать таких речей. Я уйду. <toggle!"> <пор <rip> Порошок? Уж бежать. Ваша преданность моей жене понятна и почтенна. Саперлот. Кого она не заколдует? Но вы, Екатерина Романовна, имеете сестру. Простое и доброе создание. Дорожите ее больше. Ее по достоинству ожидает другой, завидный менеджмент. Узнаете о том после. Я не совсем... Мой дорогой дитя, у вас один благонамеренный мой совет. Скажу вам откровенно, не повредило бы вам помнить что дружба честных простаков и даже колпаков, как ваша сестра, да и ваш вседолженнейший слуга, гораздо безопаснее, чем великих умников, которые из апельсина выжмут сок, а корку бросят под стол. Да в чем же дело? О, все знаю, все. Э, э, советую, чтобы после не пришлось каяться. Я больше вас не держу. Идите и помните.